Глава 26. Собрание кончилось. Ремонтники разошлись по рабочим местам. Служащие отправились в контору, машины выезжали на линию. Саша получил путевку, тоже выехал. Работал он сегодня на мебельной фабрике. Вывозил на товарную станцию готовую продукцию – столы и стулья. В больших ящиках между дощечек торчала крупная стружка. Грузили вручную, работали, не торопились. И Саша не подгонял. Даже из кабины не выходил. Сидел, опустив голову на сложенные на руле руки. Вчера он не поддержал электрика Володьку Артемкина. Сегодня проголосовал за смерть людей, которых всю свою сознательную жизнь уважал, и суда над которыми фактически не было. Завтра? Что же будет завтра? По-видимому, то же самое, что и сегодня». Прав оказался Всеволод Сергеевич. Потянул Саше руку вверх. «Вы не будете подлечить, говорил Всеволод Сергеевич. «Не будете выскакивать и тыкать в кого-нибудь пальцем, называя его врагом. Но идти в ногу со всеми вам придется. Хотите вы того или не хотите». Так и случилось. Его заставили шагать в общем строю, держать равнение. Раньше он делал это добровольно, свято верил — «Тот, кто не с нами, тот против нас». Сегодня он уже так не думает, но шагает, держит равнение, голосует из страха, из боязни, из трусости, плетью обуха не перешибешь. То, что происходит сейчас, — неизбежное следствие того, что происходило тогда. Тогда он сам требовал от других победных гимнов, теперь того же требует от него — Ему бы в перевозчики, паромщики, на какую-нибудь реку жить, не слушая радио, не читая газет, звонить только маме, паромщики, наверное, не голосуют. А может быть, и их таскают голосовать в речное управление. Всех повязали одной веревкой и сильных, и слабых. Многомиллионная страна, поющая, орущая, проклинающая вымышленных врагов и прославляющая своих палачей». Стадо мчится с бешеной скоростью, и тот, кто замедлит бег, будет растоптан, кто остановится, будет раздавлен. Надо мчаться вперед и реветь во всю глотку, во всю силу своих легких, ибо на тех, кто молчит, обрушится карающий бич. Нельзя ничем выделяться, нужно безжалостно топтать упавших, шарахаться от тех, кого настигает петля отловщика. И кричать, кричать, чтобы заглушить в себе страх». Победные марши, боевые бодрые песни, и есть этот крик. Теперь и его место в этом стаде. Теперь и ему предназначено мчаться вперед и орать во всю силу своих легких, топтать упавших, шарахаться от тех, кого отловили, и кричать, чтобы заглушить в себе страх. Грузчик забарабанил в кабину. «Эй, заснул? Погрузили тебя, мотай на товарную». Принимая вечером его путевку, диспетчер покачал головой. «Четыре естки всего? Грузили медленно. Акт бы составил. Подпишут они акт». Во дворе гаража стоял Глеб. Увидел Сашу, помахал рукой и, когда Саша загнал машину в мойку, подошел к нему. «Здоров, дорогуша!» «Здравствуй!» Саша вышел из кабины, открыл кран, поднял шланг, направил струю воды на кузов. «Что делаешь сегодня?» — спросил Глеб. «Ничего. Может, сходим куда? Устал, спать лягу. Выпьем по рюмке? Денег нет. У меня есть». Иногда Глеб расплачивался за себя, но чтобы платить за двоих, такого не бывало. Получил проценты в банке. «Вот именно. Куда пойдем? В Селигер, я думаю». Саша с удивлением посмотрел на Глеба. «Селигер — единственный настоящий ресторан в городе, и ресторан дорогой. Пустят меня в сапогах. Со мной и босиком пустят. За что такая честь?» «Есть за что». Он был сегодня серьезен, не улыбался. Только раз, — сказал дорогуша, но сильно хотел выпить, по глазам видно. «Заказали бутылку водки. Может, по котлетам ударим?» — предложил Глеб. «Разнообразим меню. Они хорошо котлеты готовят». Как скажешь. Глеба тут действительно знали. Работал я здесь. Объяснил он Саше в оркестре пианистом. Потом надоело. Все вечера заняты. Они выпили, закусили. К людьми ли заходишь? Давно не видел. А почему? Саша пожал плечами. Что значит почему? Так складывается. Зайду в кафе поужинать, увижу. Нет? Не вижу. Она хорошая девка, своя в доску и на тебя здорово упала. Но Глеб посмотрел на Сашу. Мужской разговор? Конечно. Есть у нее человек, понимаешь, в Москве. Крупная фигура. С женой разошелся, квартиру меняет. Как разменяет, Людку в Москву заберет. Перспектива у нее, понимаешь? Ну что ж, прекрасно. Искренне сказал Саша. Я рад за нее. Он действительно был рад за Люду. В Москве ей легче будет затеряться. Могла, между прочим, все это сама ему объяснить. «Ты меня не выдавай», — предупредил Глеб. «Договорились». «Честно тебе скажу, я искренне рад за нее. «Но к тебе она хорошо относится». Глеб налил себе и Саше. «Не просто как к мужику, а сердечно относится». «Да», — подтвердил Саша, — «отношения у нас хорошие». «А ее подружку Лизу знаешь?» «Что за Лиза? В милиции будто работает». «Понятия не имею». «Почему вдруг заговорил об Елизавете-паспортистке?» Что стоит за этим вопросом? Случайно или не случайно? Спросил. Глеб отвел глаза, повернулся к боковой двери. Оттуда вышли три музыканта в белых рубашках с черными бабочками, в темных брюках, черных лакированных туфлях. Увидев Глеба, приветливо покивали ему. Бывшие коллеги, усмехнулся Глеб, — «Беня, Семен и Андрей. Хорошие музыканты, но не судьба. Он показал на бутылку, сам понимаешь. Клиенты музыку заказывают, а это пятерка, а то и десятка. Любит русский человек покуражиться. Один вальс закажет, другой комаринскую, третий лизгинку, сам и спляшет. Потом музыкантов угощают, как откажешься. «Ты что, меня не уважаешь?» Ну и пошло, и поехало. Уважаешь, не уважаешь, и ползешь домой на карачках. А вот и наша прима. Из той же боковой двери вышла крупная женщина — Крашенная блондинка в длинном платье, улыбаясь, поднялась на эстраду. Ей захлопали. По-прежнему улыбаясь, она поклонилась, послала в зал воздушный поцелуй. Был когда-то голос, был. К бутылке не прикладывается, но понюхивает. Пока держится в ресторане, скоро в какой-нибудь хор перейдет. Оркестр заиграл песню из «Веселых ребят». Легко на сердце от песни веселой. Саша ее уже знал. Знал он теперь и другие современные песни. Слушал по радио. Песня такого-то из кинофильма такого-то. И просмотрел все картины, которые вышли, пока он сидел в Мозгове. И «Юность Максима», и «Три товарища», и «Последний табор», и «Семеро смелых», и «Цирк», и «Дети капитана Гранта», и «Искатели счастья», и «Новые», «Беспреданницу» и «Возвращение Максима». И надо ж такое! Все неизвестные ему песни были из кинофильмов. «Теперь уж на этом не попадется. Ресторан шумел, люди танцевали фокстрот и танго, плохо танцевали, но оркестр играл без перерывов. «А притащи-ка ты нам пару огурчиков малосольных», — сказал Глеб официанту. «Тот принес. «Ну давай», — Глеб налил рюмки. «Какой-то ты сегодня смурной». «Я, наоборот, мне кажется, ты чем-то озабочен», — возразил Саша. Что-то тревожное, казалось ему, мелькнуло в глазах Глеба и угощает не случайно. Первый раз за этот вечер Глеб наконец рассмеялся. «Ладно, Сашка, не будем темнить. У меня к тебе предложение. Семён Григорьевич, балетмейстер мой, сматывается на гастроли в глубинку, куда-нибудь в Азию, просвещать аборигенов. Меня приглашает пианистом и баянистом. Нужен еще ассистент. Хочешь? Интересно. Вот уж никогда не думал об этом. Подумай». Но ему нужна скорее ассистентка, чем ассистент. Ассистентка есть. Поедем официально по командировке концертного бюро. Там у него знакомый. Все будет как положено. отчисления, всякие проценты. И в паспорте отметка. Поставлен на учет в концертно-эстрадном бюро. Соображаешь, дорогуша? Саша задумался. Мечтал уехать куда-нибудь паромщиком, перевозчиком. А тут еще свободнее, еще вольнее. Но паромщик-перевозчик — это работа, Там бы он зарабатывал свой хлеб, пусть невидным, но честным трудом, так же, как зарабатывает его сейчас. А танцы — это халтура. Жучки, вроде Семёна Григорьевича, стригут глупеньких овечек, загребают монету. Конечно, на автобазе он под колпаком. Но не ведут ли проверку кадров и среди балерунов? Тоже, наверное, сгоняют на всякие собрания и митинги. Конечно, опасно в его положении задерживаться на одном месте, но ведь не трогают. И если придется уехать из Калинина и устраиваться в новом городе, это будет выглядеть естественно. Работал шофером и поступает шофером. А наниматься на автобазу, как бывший ассистент преподавателя западных танцев, смешно. С сегодняшнего утра, подняв руку на митинге, он покорился судьбе. Сопротивление бесполезно. Дадут ему работать хорошо, опять посадят, будет сидеть. И незачем петлять, как зайцу. Все равно догонят и прижмут морды к земле. А музыка играла. Певица после популярных песен из кинофильмов перешла на репертуар Шульженко и Эдит Утесовой. Публика танцевала под эту музыку, под эти песни. «Нет, Глеб», — сказал Саша, — «не годится это мне. Есть профессия, есть работа. Куда я помчусь? Каким аборигеном?» «Коленин нравится», — осклабился Глеб. «Нравится? Чем плохо? Хороший город». «Брось, Сашка! Хороший город! Москва хуже?» Саша в упор смотрел на него. «Что ты хочешь сказать? Ладно, друзья мы или нет? Ведь минус у тебя». «Кто сказал?» «Какая разница?» «Леонид сказал». Саша поковырял вилкой в тарелке, подцепил ломтик жареной картошки. «Допустим». «Ну и что?» Он сразу вышел из состояния апатии. «Ясно». Глеб ему предлагает смотаться из-за минуса. С чего вдруг? Выполняет поручение Леонида? Если Сашу посадят, к Леониду привяжутся. Он устроил Сашу на автобазу, настаивал на его приеме. Теперь хочет, чтобы Саша смылся. И концы в воду. Что из того, что у меня минус? Ни одного меня минус. Таких в колене не полны-полно. Дорогуша, заулыбался Глеб. Что ты лезешь в бутылку? «У тебя минус. Сегодня Калинин — нережимный город, завтра станет режимным, а я тебе предлагаю жизнь посвободнее. Как твоя собственная?» «Вроде. Ты ведь не рисуешь, не играешь на рояле. Да вроде моей. Сейчас на танцах люди загребают, дай бог. А когда вы собираетесь ехать?» «Дня через три. Куда именно?» Еще точно не решили», — устойчиво ответил Глеб. «Я никуда не поеду». Давай допьем. Они допили бутылку, попросили счет. Саша заплатил половину суммы. Глеб не возражал.